Заметив общий интерес, Филона помахала ручкой. Вы продолжаете, продолжайте, очень интересно. Амелисе срочно пришлось успокаивать друга, чтобы тот не высказал то, о чем позже будет жалеть. "Послушаешь? Сердито поинтересовалась Мелиса. В общем-то понимая, что несправедливо, но все же не сдержалась. А что такого?" искренне изумилась Филона мы в салоне, госпожи Клонье, всегда обсуждаем интересное, кто что услышал. Кстати, господин Ройс, ты бы вернул щитное место, раскидал тут всякого, за собой убирать надо. Ройс издал еле слышный рык, с грохотом вернул поддон на место, резко развернулся и зашагал к лицею. А что я такого сказала? Недоуменно поинтересовалась Филона у сделав круглые глаза. Девушка в ответ пристально посмотрела на Филона. Скажи, зачем ты его дразнишь? Тебе это доставляет удовольствие? Я дразню? Ой, вот только глазками хлопать не надо, переигрываешь. Если рой тебе так не нравится, зачем за ним бегаешь? Филона замерла, потом как-то незаметно изменилась. Из глаз пропало выражение "Аля, баран". А может, наоборот, нравится? А он на меня внимание не обращает. Мелисса на мгновение задохнулась, потом хмыкнула. "Однако", протянула она, потом неожиданно рассмеялась. "Ты только ему не говори", попросила Филона. "А вдруг" Он мне тоже нравится. Не а. Филона беззаботно махнул рукой. Конечно, я глупо и только тряпками интересуюсь. Но я не настолько тупа, как Торрен, который не замечает тех взглядов, что ты бросаешь на него. Эмилиса вдруг резко покраснела до состояния вареного рака. Ты я молчу, и ты молчишь. Эмилия действительно замолчала, подумала, потом медленно кивнула. Договорились, только все равно не пойму, чего ты Ройса доводишь?" Он первый начал, буркнула Филона. мог бы и имя узнать раз уж". Тут она резко замолчала и мотнула головой. "Ладно, идем. Эмилия недвуменно моргнула, но Филона уже ушла далеко. и Ей пришлось догонять. Потому и заметила, как ее новая подруга сунула грязную тряпку в свою изящную и очень дорогую сумочку. Также заметила и Ройса, стоявшего рядом с крайне недовольным Торином и что-то ему объясняющего. ну, и какого?" вопросил Торин, когда все собрались вместе. "Вот какого я приперся в лице и с утра пораньше, если никого найти не могу?" это все из-за — сдал Филону Ройс. "Истинный джентльмен", буркнула в ответ девушка. "Ой, вы такие сложные слова знаете, госпожа", издевательски пропил Ройс. "Прекрати", оборвала его Милесса. "Ройс, в конце концов, это недостойно". "Эй, ты на чьей стороне?» — крайне удивился юноша. "На твоей" Но ты всё равно сейчас ведёшь себя недостойно. Ройс поморщился, но признал вину и поднял руки. Ладно, ладно, я всё понял. Я тут самый злой и самый неправильный. Торрен, времени мало. И кто в этом виноват? Времени мало, выделил интонации Ройс. Что-нибудь узнал дома? Немного. Вроде как призванная Связывалась с магами, и те прислали брату письмо, после чего Деррис с отцом долго о чем то совещались. Подслушать не удалось. Я потом расспрашивал немного. В общем, и первое убийство, и второе очень похожи, и действительно, это все напоминает ритуал. Если бы на полу были обнаружены хоть малейшие следы магической печати, то так бы все и решили. Ано их нет. Как нет и следов крови. Все сходятся в том, что когда вырезали сердца, девушки были еще живы. А Милиса побледнела и поспешно отвернулась. Ройс нахмурился, Филона осталась невозмутимой, только взгляд переводила с стороны на Ройса и обратно. Хотела что-то сказать, но сдержалась. "Продолжай", попросил Ройс, когда все переварили новость. «Ну вот Когда живому человеку пронзают грудь, вытекает много крови, а ее нигде нет. Магия крови, Эмилиуса, мы уже обсуждали это. Торн недовольно поморщился. Она не требует крови в таком количестве. Слухи о жертвах от для нее чушь. Тут юноша быстро глянул на часы над входом в лицей. Так, у нас пять минут, потому не перебивайте в общем, следов крови нет. Словно убивали девушек не там, где нашли, а перенесли туда уже трупы. Но маги уверены, что убили их там. Почему? Не спрашивайте. опередил Ройс Торен эманации боли, вроде бы. В общем, уверены. Да и следы крови все же есть. Совсем немного. Не столько, сколько должно бы быть. Теперь все». Все задумались. И о чем это говорит нам? Первый нарушил молчание Мелисса. Ответ на этот вопрос не нашелся ни у кого. К счастью, как раз в этот момент раздался бой часов, и ребята вынуждены были поспешить в лицей. В классе Рой сердито покатился на Филону, словно вопрошая: "И почему я должен быть в классе с ней, а не с друзьями?" вообще в самом классе, ребят, было немного, всего семь человек. Преподаватели считали, что если в классе мало детей, то каждому можно будет уделить больше внимания. А раз количество учителей позволяло делать такие классы, то вот Ройс и страдал. В свое время преподаватели изрядно настрадались от шуточек и неугомонной троицы. И только когда их в принудительном порядке развели по разным классам, они немного утихомирились. Была бы возможность их каждого определили бы в отдельные, но увы, классов было только два. И сидеть одному досталось Ройсу, как зачинщику всех шалостей. В результате Ройсу сейчас пришлось страдать, дожидаясь конца уроков, чтобы можно было обсудить ситуацию с друзьями. Однако поговорить ему так и не удалось. Уже под конец урока его и Филона вызвали к директору, а когда по дороге он увидел и друзей, то сообразил, что разговор может оказаться крайне неприятным. Чувство предстоящих неприятностей взыграло с новой силой, когда в кабинете директора обнаружился еще и профессор Кардыгаил. При этом выглядел он несколько виновато. Директор Реккортнев опирся подбородком на переплетённые пальцы, положив локти на стол и осмотрел всех четверых профессиональным учительским взглядом. Кроме Филоны, которая, кажется, не поняла, зачем их позвали, все остальные почувствовали себя крайне неуютно. А вот директору, видно не понравилось отсутствующее выражение на лице Филоны, и он усилил нажим, но его сердитый взгляд снова проигнорировали. А девушка вдруг обратила внимание на слегка повреждённый ноготь на пальце, поспешно достала пилочку и принялась приводить его в порядок. Директор вздохнул и сдался, обратив весь свой гнев на остальных. Ройс очень по-доброму покосился на Филону, но его взгляд был с таким же блеском проигнорирован, как до этого и взгляд директора. "Значит, решили поиграться в поиск убийцы", обманчиво ласково заговорил директор. "Извините, ребята", заговорил Кардегайл, — "Я просто хотел уточнить некоторые детали. но господин директор, все понял." А с вами, профессор, мы еще поговорим об этом. Обратил на него внимание рекор. В этих еще ветер в голове, но вы это должны понимать, что это опасно. Поэтому я и согласился им помочь, господин директор, иначе ведь сами полезли бы. Вы же знаете эту троицу. Знаю, буркнул директор, немного расслабившись и снова обращая взор на ребят. Оно «Ну, Что сказать хотите? "Да, господин Рекер", собрав всю смелость, выступил Ройс. Филона удивленно покосилась на него, но тут же снова вернулась к прерванному занятию. "Чего это она?" удивился Ройс, но размышлять об этом было некогда. "Мы понимаем, оно вас разве не тревожит то, что завтра вечером может погибнуть еще одна ваша ученица?" Директор От такого заявления явно опешил. Поясните, господин Риордан. Ройс в очередной раз поделился своей теорией но был остановлен директором. Я прекрасно помню эту историю. И вы ее мне уже рассказывали раньше. Вы обещали рассказать об этом призванной». Директор раздраженно махнул рукой. Я рассказал, я обо всем рассказал. И призванная решила, что эта твоя идея ничем не подтверждается, и что два случая еще не дают статистики. И я согласен с ней. А если бы вторая жертва была бы через три дня, ты бы решил, что следующее произойдет через шесть после первой? Ройс нахмурился и, явно стараясь сохранить самообладание, продолжил: "Я понимаю, что могу быть неправ, математику я хорошо знаю, Более того, очень даже может быть, что я не прав. Но если есть хотя бы один шанс из 100, что я прав. Люди, господин директор, это не цифры статистики. И смерть одного это не единица в отчет, а конец целому миру. Кажется, Ройсу удалось поразить всех, даже Филона смотрела на него ошарашенно, словно не ожидала такого. Второй же, располяясь продолжил. А может быть, для вашей призванной мое предположение и малая вероятность, которая не заставит ее оторвать свой э свою спину от стула и поспешить. Оно лично я попробую предотвратить убийство. Твоя сестра, вдруг, понятливо кивнул директор, совершенно не выглядя сердитым. Кажется, ее убийцу так и не нашли. Три года прошло, вроде бы. Господин Рекер, молчу. Но все же ты не прав. Или думаешь, я не переживаю? Но что именно вы сможете сделать? мы нашли кровь. Вдруг неожиданно вмешалась Филона, чего явно никто не ждал. В руке она держала тот самый кусок ткани, что подобрала у печи. Ройсу, правда, показалось, что кусок меньше того, что был изначально. Но это не то, на чем сейчас стоило заострять внимание. Там, где лежала старая мебель, Филона вдруг зашептала: "Это может быть кровь жертвы. Представляете? Труп спрятали в диван. Там обшивка была порезана, а потом его сожгли вместе с диваном". Директор растерянно моргнул. Э, госпожа Филона Кершордан. Тела девушек никто не сжигал. А, действительно, Филон растерялась. А откуда тогда там кровь? А директор протянул руку, взял кусок ткани и внимательно осмотрел. Обшивка мебели, но почему-то решила, что это кровь. господин Рекорд. Вдруг вмешался профессор Кардегайл. "Это ведь ваша мебель. Вы распорядились ее выбросить из комнаты отдыха". Директор растерянно посмотрел на кусок ткани: "Да, похоже. Мебель старая была, вот я и попросил ее заменить. Что стало со старой, я признаться, не интересовался. Но диван был целым, это я точно помню". Порезанный господин Дарий нам показал. Мой брат был тут, вычленил главное торон. Ройс от него отмахнулся. Сегодня с утра приходил Призванная попросила посмотреть, что изменилось в лицее после убийства. Он показал нам картинку мебели. А может, Дарий, прошу прощения, господин Дарий, забыл детали, но я уверен, он не ошибается. да, я разговаривал с ним. — кивнул директор но тут же очнулся. "Но все равно это не ваше дело. Вся информация будет передана, кому следует". господин директор, а может все-таки... таки Я сказал нет!" Кардегайл! — вспылил директор, раздраженный вмешательством. "Нечего им лезть в это дело. А вы могли бы и сами подумать, не вымешивая Директор повернулся к ребятам. Вы можете идти. А вы? Он развернулся к учителю. Задержитесь. Я хочу поговорить с вами о том, какие инициативы детей стоит одобрять, а какие нет. Все поспешно направились к двери, только Филона задержалась рядом с Кардыгаелом. Профессор, извините, не могли бы вы сказать, где купили ваш Чудесный плащ. Признаться, я попросила слуг купить такой ткани, из которой он шит, хотела подруги отправить в Муригат. Но они ничего не нашли. Я их, конечно, отругала, но ткани у меня так и нет. Филона, чуть ли не простонал Ройс, пытаясь ухватить девушку за руку и вытащить из кабинета. На удивление, безуспешно. Нашла время о тряпках спрашивать, Ничего удивительного, поспешно отозвался профессор, понимая, что проще ответить. «Эту ткань привозят из империи и торгуют ею только в их рядах на пристани. А плащ я тебе отдельно заказывал у портного. В чем то ты права. Сама ткань не очень красиво выглядит. Единственное, что хорошо непромокаемо, Потому и особым спросом не пользуются». Спасибо, господин профессор, девушка чуть поклонилась и позволила себя увести из кабинета. Ройс тут же затащил всех в какое-то пустое помещение с нагромождением ученических столов и стульев. Видно, его использовали как временный склад мебели. Торрен удивленно посмотрел на приятеля, но спорить не стал, только достал два стула для себя и Милисы. Ройс поморщился, но также достал из кучи стул для Филоны. «Нам опять попадет», — вздохнула Мелиса, поправляя прическу. "Пусть". Ройс осмотрелся и понизил голос. "Вам ничего странным не показалось, почему директор так яростно выступил против нашего расследования? Дай, угадаю. Слишком уж серьезно, для правды." Задумалась Милиса. может, за нас переживал? Нет? может, Но, может переживал, что мы что-то найдем. — Почему он так занервничал, когда увидел тот кусок ткани? Кстати, его он нам так и не вернул. Может, там и правда была кровь? Ты из дуба рухнул, эмоционально высказался Торн, выразив общее мнение. А может быть и так? Но помните, Как отреагировал профессор Кардегейл после нашего рассказа? Он сказал, что кого-то подозревает и идет прямо к директору. Наверняка, чтобы выяснить что-то. Директор явно что-то скрывает. Чушь, на этот раз высказалась Мелисса. Господин ректор хороший друг моего отца. Да и зачем ему убивать девушек? Какой смысл? А может, они что-то сделали ему? нагрубили там. Они обе не отличались хорошим поведением. "Мягко сказано", хмыкнул Торн. "Но все же, если бы он хотел их за это убить, то сделал бы это раньше". Довели? — Все равно не верю", уже не так уверенно буркнула Милиса. "А почему они плохо себя вели?" вдруг заговорила Филона дуры, потому что, как некоторые, Ройс многозначительно покосился на Филону, но та не поняла или сделала вид, что не поняла. Дуры связались не с теми. Так же коротко отозвался Торн. Ходили слухи, что они занимаются этим, закончила Эмилиса. Этим? Эмилиса явно силилась что-то сказать. Она никак не могла подобрать слова, только краснела. Да! Наконец, чуть ли не рявкнула она. Они обе были из не слишком богатых семей, а в лицее высокие требования от некоторых идиотов, которые считают, что их деньги позволяют им устанавливать свои правила. Обе девушки были кем-то вроде э, служанок у некоторых тут И им постоянно требовались деньги, чтобы соответствовать устанавливаемому статусу. Вот и добывали, как могли. Кто-то ворует, кто-то торгует собой. Довольно? довольна Филона довольно не выглядела. Более того, выглядела она скорее сердитой, нет, в ярости. Эмилиза никак не могла понять, Чем вызван этот гнев? А потому даже растерялась. И таких много? прошептала она вопрос, явно стараясь подавить гнев. Ройс посматривал на нее заинтересованно. не очень. А есть. Вы что тут забыли? в комнату заглянул профессор Кардегайл. Выглядел он немного задумчиво и был непривычно рассеянным. «А ну-ка, на уроки. Как все прошло? Профессор кинулся к нему Ройс. Что? А, хорошо прошло. А вы идите на занятия, а то задержались. Не слушая возражений, он вытолкнул всех из кабинета и направил в классы, сам следуя следом. Что-то бормочет себе под нос. Ройс прислушался. Я точно помню, что где-то это видел. — У директора в кабинете раньше такого не было. А где же я видел это? У, кот? Да нет, или да? Нет, не помню. А вы что, замерли? Идите, идите. Кот? Вира кот, первая жертва. Что там у нее мог видеть профессор? Ройс крепко задумался и едва не проскочила мимо кабинета. Если бы Филона не ухватила его за руку, Так бы и промчался. А? О, спасибо. Не за что. Ройс уже хотел войти в класс, но снова был остановлен. Ройс, а что случилось с твоей сестрой? Тебе какое дело? Грубо поинтересовался он, но Филона не обиделась и даже не рассердилась. «Ее убили? Похитили? буркнул он хотели требовать моего отца деньги а после того как получили их выбросили ее труп в море Ее нашли рыбаки сетями поймали Довольно? — Извини, — растерянно отозвалась девушка ройс же выдернул рукав из ее руки и вошел в класс до самого конца урока фройс отказывался о чем либо говорить с Филоной и даже с друзьями обменялся всего лишь парой слов только договорился о встрече после занятий Милиса непонимающе глянула на Филона и та к ее удивлению тихонько ей прошептала о его сестре поговорили Милиса понимающе кивнула и нахмурилась он не очень любит об этом вспоминать Филона промолчала, но когда уже собиралась вернуться в класс, вдруг передумала и оттащила Милису в сторону от всех. Он из-за этого так хотел с призванной поговорить. Да, он считает, что она сможет найти убийцу. Он вообще на этом зациклен. Отец его уже давно смирился, но он, когда узнал про призванную, решил, что может попросить ее о помощи. Ну, и с тех пор он немного нервно реагирует, когда кто-то убивает, особенно молодых девушек, словно так он сестру пытается защитить. Понятно, задумчиво протянула Филона и удалилась, оставив Милису с открытым ртом. Ей на мгновение показалось, что Филона стала совсем другим человеком не в смысле внешности, а по поведению. Слишком уж серьезный взгляд у нее был и совсем не пустой. Как уже все привыкли,